Письмо 19. Сенека приветствует Луцилия. Я радуюсь каждому твоему письму. Они уже не обещают, а ручаются за тебя. И от них надежда моя растет. Сделай вот что. Прошу тебя и заклинаю. Есть ли просьба к другу прекраснее той, когда просишь его ради него самого. Если можешь, освободись от своих дел, если не можешь, вырвись силой. Мы растратили немало времени, так начнем же хоть в старости собираться в путь. Чему тут завидовать? Мы прожили жизнь в открытом море, надо хоть умереть в гавани. Я не уговариваю тебя искать себе славы праздностью». «Досугом незачем похваляться, как незачем и скрывать его. Нет, хоть я и осуждаю безумие рода человеческого, но никогда не дойду до того, чтобы желать тебе спрятаться во тьме и забвении. Поступай так, чтобы досуг твой был виден, но в глаза не бросался». И еще. В пору первых, ничем не предрешенных замыслов, люди могут обдумать, жить ли им в безвестности. Ты же неволен выбирать, тебя уже вывели на середину сила дарования, изящество сочинений, прославленные и благородные друзья, тебя уже настигла известность». Как бы глубоко ты ни погрузился, как бы далеко не спрятался, тебя обнаружит, сделанное тобою ранее. В потемках тебе не быть, куда ни убегай, всюду будет падать на тебя отблеск прежнего света. Однако, покой ты можешь добыть, ни у кого не вызвав ненависти, ни о ком не тоскуя и не чувствуя в душе. Угрызений. Разве среди покидаемых тобою есть такие, что разлуки с ними ты и подумать не в силах? Твои клиенты? Но любому из них не нужен ты сам, а нужно что-нибудь от тебя? Твои друзья? Это когда-то искали дружбы, теперь ищут добычи. Изменят завещание одинокие старики, и все, приходившие к ним на поклон, перекочуют к другому порогу. Не может большое дело стоить дешево. Взвесь, кого ты предпочтешь потерять, себя самого или кого-нибудь из близких. О, если бы тебе до старости был отпущен тот же скромный удел, что твоим родителям... Если бы судьба не вознесла тебя высоко, но быстрое счастье унесло тебя далеко. Здоровую жизнь скрыли от твоих глаз провинция, прокураторская должность и все, что они сулят. Одна за другой ждут тебя новые обязанности. А где конец? Чего ты дожидаешься, чтобы прекратить это? Исполнение всех желаний? Такое время не наступит. Какова цепь причин, из которых, как мы говорим, сплетается судьба? Такова и цепь желаний. Одно родит другое. Ты дошел до такой жизни, которая сама по себе никогда не положит предела твоим несчастьям и рабству. «Вынь натертую шею из ерма». Пусть ее лучше однажды перережут, чем все время давят. Если ты уйдешь в частную жизнь, всего станет меньше, но тебе хватит вдоволь, а теперь тебе мало и того многого, что стекается отовсюду. Что же ты выберешь? Сытость среди нужды или голод среди изобилия? Счастье алчно и не защищено от чужой алчности. Покуда ты будешь на все зариться, все будут зариться на тебя. Какой же у меня есть выход? Любой. Подумай, как много стараний ты на удачу тратил ради денег, как много трудов ради почестей. Надо решиться на что-нибудь и ради досуга, или же тебе придется состариться среди тревог Прокураторской, а потом и городских должностей Среди суеты и все новых волн От которых не спасут тебя ни скромность, ни спокойная жизнь Какая важность, хочешь ли ты покоя? Твоя фортуна не хочет Как же иначе, если ты и сейчас позволяешь ей расти? Чем больше успехи, тем больше и страх. «Здесь я хочу привести тебе слова мецената, истину, вырванную у него той уже пыткой. Вершины, сама их высота поражает громом». В какой книге это сказано? В той, что называется «Прометей». Этим он хотел сказать, что удары грома поражают вершины. «Любое могущество». «Стоит ли того, чтобы речь твоя стала, как у пьяного? Он был человек одаренный и дал бы превосходные образцы римского красноречия, если бы счастье не изнежило, не выхолостило его. И тебя ждет тоже, если ты не подберешь паруса и не повернешь к земле». А он решился на это слишком поздно. Я мог бы рассчитаться с тобою этим изучением мецената, но ты, сколько я тебя знаю, затеешь со мной спор и не захочешь принять долг иначе как чистой и новой монетой. А раз так, придется мне брать взаймы у Эпикура. Прежде смотри, с кем ты ешь и пьешь, а потом уже что ешь и пьешь. Ведь нажираться без друзей — дело льва или волка. Это пока ты не скроешься в уединении, будет тебе недоступно. А до тех пор у тебя будет столько сотрапезников, сколько выберет из толпы, пришедших на поклон, твой номенклатор. Заблуждается тот, кто ищет друзей в синях, а испытывает их за столом. Величайшая беда человека, занятого и поглощенного своим имуществом, в том, что он многих мнит друзьями, не будучи им другом, и думает, будто приобретает друзей благодеяниями, тогда как люди больше всего ненавидят тех, кому больше обязаны. Малое судо делает человека твоим должником, большая врагом. Так что же, благодеяниями мы не приобретем друзей? Приобретем, если можно выбрать, кому их оказывать, и не разбрасывать их, а распределять. Поэтому, пока не наберешься своего ума, слушайся со совета мудрых. Дело не в том, что ты дал, а в том, кому дал. Будь здоров!